Глава двадцатая. Поднявшись с постели, встряхиваю головой и, глянув на Микку, уточняю. Что именно случилось? Та покачивает головой. Если верить вестовому, они сами еще не в курсе. То ли Болрон поднял мятеж, то ли наоборот, его прикончили. Но так или иначе, сейчас там резня. Кравниц уже в штабе, ждет тебя. Закончив говорить, протягивает мне чашку горячего сорка. Я делаю глоток, пытаясь отогнать сонливое состояние. Раннее утро не располагает к быстрому включению мозга. Спустя пару минут я уже шагаю по коридору, окружённой охраной. Мика, ещё семеро призванных и восемь лейб-гвардейцев из числа людей. Вдвое больше, чем раньше. Выйдя в небольшой холл, куда выходит лестница... Внезапно вижу Спашина, который буквально мчится мне навстречу с задаченным видом. «Кирнос, мне сообщили, что на юге объявился кто-то из потомков Скаса. Как такое может быть? Тебя уже...» Слова прерывает грянувший выстрел. Как в замедленной съемке вижу разлетающуюся голову Тадеша. Руническая пуля. «Из тех, что может преодолеть защиту артефактов, которыми парень был увешан». Кольжу взглядом к солдату из числа охраны дворца, который видит стволом винтовки в мою сторону. Только сейчас понимаю, что почему-то он тут всего один. Сделать ничего не успеваю. Мика реагирует первый, уложив его одним револьверным выстрелом в голову. Передо мной смыкаются сразу трое призванных, закрывают возможного огня. А в следующее мгновение я машинально вскидываю руку к шее. Такое ощущение, что меня только что укусил крупный комар. И правда, на руке кровь. Сзади кто-то хрипит и, повернув голову, я машинально делаю рывок в сторону, опустив руку на рукоять револьвера. Один из лейб-гвардейцев прикончил своего сослуживца ударом кинжала, всадив сталь, оружия в бок. Подняв на меня глаза, с удивлением выдает. «Он чем-то вас уколол в шею!» Мика поворачивается в мою сторону. И дальше происходят две вещи. Во-первых, один из гвардейцев скидывает винтовку, целясь в меня. А другой бросается к самой призванной, как будто хочет ее обнять. Я всаживаю пулю в того, что пытается убить меня, а призванная отбрасывает в сторону тело второго нападавшего со сломанной шеи. «Бездного тварь! Вонзил мне иглу в ладонь!» «Твою же, сука, мать!» Держа в руке револьвер, оглядываю оставшихся гвардейцев. «Кто еще предал меня?» Трое из восьми оказались замешаны в заговоре. Солдаты тоже понимают ситуацию и настороженно переглядываются между собой, сжимая в руках винтовки. Наконец тот, что первым пустил в дело оружие, прикончив напавшего на меня, начинает говорить. «Эти трое новые, и они вели себя странно после увольнительных в город. Какие-то не такие стали, хотя службы несли исправно, остальные все в норме». Этажом ниже слышится отдаленный взрыв гранаты, пока я тут тащу лясы, где-то там убивают верных престолу людей. Мика, нужно найти Кансы и Карвеллу. Используем артефакт связи. Такивает и рявкает, отдавая приказы: блокировать коридоры и лестницу, не подпускать никого с оружием, по два человека на каждый выход. Вы трое защищать императора. Выполнять! Бойцы разбегаются в стороны, а Мика опускает руку на артефакт связи. В ту же секунду болезненно морщится и с удивлением смотрит на меня. «Серкова душа! Не знаю, чем отравили иглы, но я с трудом использую магию. Струна как будто сейчас лопнет». «Яд, действующий на магию?» «Хотя логично. У нас два осколка артефакта. Для их нейтрализации нас надо либо убить, либо вывести из игры. Значит, Кант сейчас тоже под ударом». Заметив, что призванная второй раз взялась за артефакт связи, пытаясь ее остановить, но она все равно доводит дело до конца. Открыв глаза, вдыхая через стиснутые зубы и с перекошенным лицом смотрит на меня. «Карвелла входит во дворец вместе с курсантами. Они слышали стрельбу. Канц не отвечает. Сука!» Внизу хлопают выстрелы, и я пытаюсь определиться. «Танфой должен быть на этом этаже». Но его тоже могли вызвать под тем или иным предлогом. Вполне вероятно, это его охрана ведет сейчас бой на втором этаже. Приняв решение, отдаю команду. «Вниз! Убивайте всех, кто будет брать вас в прицел, кроме канцлера Империи!» Первый вниз отправляется Микка с стройкой бойцов. За ними спускаюсь я вместе с еще несколькими гвардейцами. Четверо остаются наверху обеспечить прикрытие. В момент, когда Микка уже спускается на второй этаж, а я, достигая лестничной площадки, наверху звучит взрыв гранаты, сразу за которым долбят частые выстрелы. Бойцы рядом со мной открывают огонь, а я воспроизвожу нотную комбинацию, которая должна заморозить все живое. Вернее, пытаюсь. После первых же нот голова взрывается болью, а струна практически разрывает меня изнутри. Едва не падаю на пол. Кто-то кричит от боли, вплотную ко мне, и один из охранников, призванных, хватает меня, таща вниз. Успеваю прервать связку, и к моменту, как ноги оказываются на полу первого этажа, уже отчасти прихожу в себя. Мика всаживает пулю в солдата, вынурнувшего из-за угла с винтовкой наперевяз. Наверху снова гремят взрывы, на этот раз гранаты пустили в дело гвардейцы. Двое остановились на лестничной площадке, сдерживая противника сверху. Нужно уходить из дворца. Пробивайся к бойцам Рахара. Глянув на Мику, яростно скалил зубы. Эти ублюдки лишили меня главного козыря магии. Теперь я обычный человек, который не может ничего сделать. Но все равно надо найти Канца, Нельзя бросать его. Канцлер, надо его вытащить. Это не обсуждается. Призванные смотрят на меня как на психопата но всё-таки отдаёт нужный приказ. Поворот направо. Ещё один. Теперь налево. Вспышки выстрелов в полутьме коридоров, мёртвые тела. Я тоже стреляю, всаживая пули в тех, кто пытается убить нас. Перезаряжаюсь. Жму на спусковой крючок, снова откидываю барабан, выбрасывая гильзы. И снова стреляю. Несколько раз мы натыкаемся на трупы в белых мундирах. От моей лип похоже, больше никого не осталось. А вот те, что на нас нападают... Пока я видел только грязно-зеленую армейскую форму. Это солдаты, которые ожесточенно пытаются нас убить. Что странно, ни одного мага среди них нет. По крайней мере, никто не использовал нутные связки или артефакты. Еще один поворот. Впереди гремят выстрелы, и передо мной оседает на пол призванный, подставившийся под пули вместо меня». Что-то кричащее Мика врезается телом в дверь, выбивая ее. Я, бросаясь к проему, на ходу выпустив две пули в сторону противника. Оказавшись внутри, вижу, как Мика выпрямляется над еще одним трупом. «Пытался убить меня! Вместе с вон тем ублюдком!» Мельком глянув в сторону, куда она показывает, вижу там еще одно мертвое тело. «Тут второй выход, скорее!» Около проема, через который мы сюда вошли, Замер один из гвардейцев, ведущий огонь. А остальные? Стоп, все мертвы? Матерясь, переступая через труп, распластавшийся на полу. Но взгляд за что-то цепляется, и... Я останавливаюсь. Какого хрена? Наклонившись, убеждаюсь, что не ошибся. На лацкане мундира висит значок выпускника хённица. Рванув следом за микой, пытаюсь понять, почему он не использовал магию. Одна нотная связка и призванный настал бы конец, а потом и всем, кто еще был жив. Бежим по узкому коридору и снова вжимаемся в стену, когда мимо свистят пули. Глянув назад, не обнаруживаю там гвардейца. Вот мы и остались вдвоем. Высунувшаяся Мика внезапно кричит. «Свои! Именем Императора прекратить огонь! Корвелла!» Стрельба затихает, и я слышу голос сестры Джоэла. «Мика!» В этот момент позади мелькает чья-то фигура. Вглядываюсь, пытаясь понять, не тот ли это гвардеец, что прикрывал отход. Но тут же вижу вспышку выстрела, и пуля выбивает каменную крошку из стены. Тоже спускаю курок револьвера. К моему удивлению, более удачно. Противник заваливается на пол. Сразу высовывается кто-то еще. Но я выпускаю еще одну пулю, и противник предпочитает скрыться за углом. «Мы же с Миккой вываливаемся в коридор». Здесь и правда Корвелла, с которой несколько десятков девушек в синих мундирах, вооруженных винтовками и револьверами. Отряд держит позицию на перекрестке широкого коридора, плюс несколько человек отстреливаются на лестнице. Снизу тоже кто-то напирает. Когда заворачиваем за угол, Мика озвучивает нашу ситуацию. «Охраны не осталось, нас с Кирном чем-то отравили, не можем использовать магию». Ублюдки идут по пятам. Надо уходить отсюда. Корвелл издаёт яростный рык. На площади тоже мясо. Бригада Рахара пытается прорваться, но перед тем как всё началось, сюда прошло не меньше нескольких батальонов солдат. Плюс их атакуют извне. Даже если мы пробьёмся к выходу из дворца, не пройдём. Слушая новости", мик корявкает. "Открой портал прямо к Рахару. У тебя же есть с ним связь". Брюнетка качает головой, рыча в ответ. «Магия не работает. Не знаю, что они используют, но никто не может применять заклинания. Артефакт связи отключился вместе с порталами, и с тех пор я не могу ничего сделать». Сразу с трех сторон звучат выстрелы и Микка дает новую команду, указывая рукой на коридор, уходящий вправо. «Тогда нам туда. Спустимся вниз и пройдем по тайному выходу из дворца». Заметив, как удивленно меняется мое лицо, выдает краткое объяснение. «Документы императорской охраны. Из архива. Никто, кроме меня, не видел. Ни Мно, ни Кравнец, ни Спашин, ни даже Канс». Спустя пару секунд уже мчимся дальше по коридору. Я еще пару раз пытаюсь впустить в ход магию, выбирая для теста несложные связки. Но все, что получаю — жестокую головную боль и дико вибрирующую струну. Заодно стыкую в голове факты и понимаю — что нас с Микой атаковали до того, как применили в центре города какой-то антимагический артефакт. Зачем такая сложность? Из-за осколков? Чтобы мы не смогли их применить? Но если так, то любой, у кого в крови нет ядовитого состава, может его использовать. Как только мысль приходит в голову, нахожу глазами бегущую впереди Карвелу. Правда, озвучить свою догадку не успеваю. Из бокового коридора высыпают фигуры, орудующие кинжалами. Коридор озаряется вспышками выстрелов, но в относительной тесноте холодное оружие показывает куда большую эффективность. Скинув револьвер, вгоняю пулю в корпус одного из врагов и с удивлением понимаю, что тот продолжает движение, нацелившись прямо на меня. Одна из курсанток бросается на перерез, пытаясь принять удар на свою винтовку, и я вижу, как истряя клинка выходит у нее из спины. Вместе с тем разбираю черты лица противника. Изувеченная маска серой кожи, странные глаза, широкая челюсть и следы легкой гнили. Он успевает выдернуть оружие и пнуть умирающую девушку так, что она сбивает меня с ног, впечатывая в стену. А за момент до этого я спускаю курок, стреляя ему в лицо. Удар выбивает воздух из легких, а попытка отправить внутрь новую порцию вызывает острую боль. Тем не менее у меня получается заорать. «Некроконструкты! Стреляй в голову!» Сразу двое противников бросаются ко мне, то ли среагировав на крик, то ли поняв, что и есть основная цель. На этот раз их путь преграждает Микка, ловко орудующая саблей. Я пытаюсь помочь ей, пристрелив одного из нападающих, но револьвер только сухо щелкает кончились патроны. Откинув в сторону барабан, вытряхиваю пустые гильзы, заполняя его новыми боеприпасами. Закончив, понимаю, что все кончилось. Рядом нет никого из некроконструктов, но и девушек-полицейских осталось не больше полутора десятков из первоначальных сорока человек. На моих ногах все еще лежит погибшая курсантка, отдавшая свою жизнь вместо моей и я аккуратно сталкиваю ее в сторону, поднимаясь на ноги. «В какое дерьмо успел превратиться мир, если молодые девушки умирают ради меня?» Ищу глазами Карвеллу и, обнаружив ее стоящей в нескольких метрах от меня, шагаю навстречу. «Возьми осколок и попробуй подключиться. Возможно, при физическом контакте получится. Даже в темноте внутреннего коридора, где не работают газовые фонари», Вижу, как на её лице проступает сильное удивление. Мои пальцы уже обхватывают кусок артефакта, но в другой стороне коридора грохают выстрелы. Голова сестры Джоэла дёргается от попадания в висок, и та оседает на пол. Прямо передо мной. Именно в этот момент у меня сносит голову. Скинув револьвер, я отстреливаю весь барабан в сторону противника, И, опустившись на колено рядом с Карвелой, что-то бессвязно кричу. Кажется, пытаясь объяснить миру, что если выживу, то жестоко отомщу всем заговорщикам и залью континент кровью, а может и что-то еще. Я настолько потерял контроль, что сам не разбираю выкрикиваемые слова. Меня оттаскивает в сторону Мика. Она же впаивает по щечину, заставляя успокоиться. «Это помогает». Через пару секунд я быстро шагаю следом за ней, на ходу перезаряжая револьвер. Кто бы ни стоял за этой атакой, все они умрут. И чтобы провернуть это, мне нужно выжить. Снова выстрелы. На этот раз всего трое ублюдков, что вынырнули нам навстречу. Сначала не понимаю, почему нас все еще не зажали в каком-то углу, закончив погоню но в какой-то момент прислушиваюсь и понимаю, что звуками стрельбы наполнен практически весь дворец. У заговорщиков вышло гладко провернуть самую первую фазу, но сейчас они столкнулись с сопротивлением и, похоже, не слишком хорошо представляют, где именно меня искать. Мика поворачивает настенное украшение и кусок стены с легким шелестом отъезжает в сторону, открывая узкий проход. По очереди протискиваемся туда и скоро уже спускаемся по такой же узкой лестнице, что проходит между внутренних стен дворца. Проходя уровень первого этажа, слышу приглушенные выстрелы и крики. Прямо за стеной идет бой. На момент останавливаюсь, но сразу же заставляю себя шагать дальше. Помочь мы сейчас никому и ничем не можем. Для этого нужно добраться до верного мне мага. Вот все, что мне сейчас нужно. Один единственный маг, лояльность которого не будет под сомнением. Добираемся до первого яруса подземного комплекса. Но Микка передает по цепочке приказ следовать дальше, и курсантки шагают вперед. Замечаю, как в нервном тике поддергивается щека девушки впереди. Да и руки, сжимающие винтовку, изрядно дрожат. Устискиваю зубы, сдерживая ругательство. Единственное, что сейчас дает мне силы продолжать идти вперед — холодная ярость. Каким бы малым не был шанс на успех, мы должны попробовать. И если получится, то эти ублюдки получат по полной. Когда оказываемся на уровне второго подземного яруса, слышу какой-то скрежет за стеной, мимо которой мы идем. Потом... Камень разлетается в стороны, и сразу троих курсанток, идущих впереди, впечатывает в стену, превращая в кровавое месиво. Идущая прямо передо мной блондинка, несмотря на дрожащие руки, скидывает винтовку и жмет на спусковой крючок, отправив пулю в цель. Ответ прилетает незамедлительно. Громадный клинок вонзается ей в грудь, почти перерубая тело надвое. Как только оружие убирается из виду, Я бросаюсь в получившуюся дыру и, мельком увидев противника, сразу же бросаюсь на пол, прокатываясь в сторону. Удар этой твари рассекает воздух сверху, но я успеваю уйти в сторону. Еще два винтовочных выстрела, и это создание ревет, обрушивая свою ярость на пару полицейских, открывших огонь. Что это вообще такое? Химера? Громадное тело, весящее под полтора центнера четырьмя лапами, на которых оно перемещается, и пара верхних конечностей, каждая из которых заканчивается огромным костяным клинком. Какой-то раздутый до невообразимых размеров мясной краб без панциря. Его заменяет гладкая и перекатывающаяся кожа. Удар этого создания оказывается фатальным для девушек. Но потом из пролома появляется Мика. Скользнув в сторону — избегает удара и внезапно прыгает вверх. Оказавшись на спине химеры, прыгает еще раз и опускается на пол за ее спиной. Взмах мечом, еще один, чудовище орет от боли и пытается развернуться, но на этот раз движения химеры выглядят весьма неуклюже. Сложно ловко крутиться, когда тебе подрубили заднюю пару конечностей. Успеваю разглядеть что-то похожее на глаза в передней части корпуса и отправляю туда пулю, вызвав еще один крик. Микка снова залетает на спину Химеры, только на этот раз подбирается как раз к ее морде. Ожидаю, что она всадит сталь в глаза монстра, но вместо этого призванная обрушивает сталь на одну из оружейных конечностей. Одного удара хватает, та провисает, став бесполезной. Противник делает резкий рывок, чтобы сбросить девушку, но та снова взмывает в воздух. Опустившись вниз, вторым ударом лишает Химеру еще одной руки. Потом спрыгивает на пол прямо перед тварью и вонзает свой меч в глаза. Вогнав почти по самую рукоять, проворачивает и выдергивает, отступая назад. А Химера, хрипя, заваливается на пол. Не знаю, кто ее конструировал, но сделал он это не лучшим образом. Нельзя так очевидно размещать мозг своего создания. Микка поворачивается в сторону, собираясь отдать команду, и тут мертвая химера приходит в движение. Я до сих пор не опустил револьвер, так что успеваю спустить курок и закричать. Сомневаюсь, что пуля нанесла конструкту серьезный ущерб, но это предупреждает Микку, и она прыгает в сторону. Не слишком удачно. Противник все равно попадает по девушке. Но не клинком, а тупым основанием своей руки что тоже выглядит жестко. Микка летит на пол, катясь по нему. Несколько девушек, сгрудившихся около пролома, бьют по химере из винтовок. и Я тоже стреляю, хотя и понимаю, что это почти бесполезно. К счастью, у противника работает только одна из передних конечностей и действительно не пашут задние ноги. Быстро добраться до нас эта тварь никак не сможет. За одно движение, приняв в вертикальное положение, призванная снова бросается в бой. Прыжок, удар. Отрубленная рука шмякается о каменный пол. Точно так же она поступает со второй, а потом отрубает обе оставшиеся целыми ноги. Полностью обездвижив химеру, машет девушкам. «Вперед! Дальше по коридору! Осталось недолго!» Оказавшись рядом с ней, понимаю, что ей крепко досталось. Держится за левый бок, тяжело дышит. «Движется не так ловко, как раньше!» Скрипнув зубами, хриплю. «Не вздумаю умереть и не лезь вперед!» Микка разжимает окровавленные губы в улыбке. «Постараюсь! Главное, чтобы выжил ты!» Ответить не успеваю. Впереди слышится радостное восклицание. Мы добрались до нужной точки. Призванная проталкивается вперед и снова что-то нажимает, открывая проход дальше. Скоро мы уже цепочкой бредем по темному сырому коридору. Микка задерживается, чтобы закрыть проем, а потом догоняет меня. «Лучше идти в середине». Я отрицательно качаю головой. Хотя движений здесь почти не видно. Единственный источник света — это заросли мха, подсвеченные синим. Выглядит красиво, но недостаточно для полноценного освещения. В этом уже нет смысла. Куда выводит тоннель? «Городской ратуши. Если ситуация не изменилась, то где-то в том районе штаб Рахара. «А если изменилась, то шансов на выживание у нас не осталось. слух девушка этого не говорит. Все и так понятно». До конца тоннеля добираемся через несколько долгих минут, на протяжении которых стараемся выжать максимальную скорость. Где-то позади слышится грохот, и я морщусь. Противник наступает на пятки. Поднявшись по грубым каменным ступенькам, замираем перед плитой и переглядываемся. Усмехнувшаяся Мика тянется левой рукой к стене, сжимая меч правой, а я поднимаю револьвер, готовясь стрелять. Когда кусок камня отъезжает в сторону, вижу перед собой озадаченные лица двоих призванных, которые держат нас на прицеле. Сразу же слышится голос Микки. «Вы с императором или против него?» Оба на секунду замирают, а потом один из них опускает оружие и отдаёт приветствие. «Ваше Императорское Величество!» На лице второго появляется шокированное выражение, и он тоже опускает винтовку. Шагнув вперед, оглядываю помещение, в котором оказались, пока не опуская револьвер. «Где Рахар?» Один из них сразу срывается с места. «Сейчас!» Второй отступает в сторону, с удивлением разглядывая курсанток, что появляются из прохода. Микка с подозрением осматривает помещение, а я поворачиваюсь к солдату. «По туннелю за нами идут враги. Его нужно подорвать. Немедленно!» Тот бросает взгляд в сторону выхода и колеблется, не зная, что делать. Бежать за подкреплением или дождаться возвращения второго, охраняя внезапно открывшийся проход. Его выручает ситуация. В комнате появляется Рахар, чье лицо перепачкано в крови. Увидев меня, довольно скалит зубы, а я шагаю ему навстречу. Проход, по которому мы прошли, надо взорвать. Потом жду от тебя краткий доклад. А дальше мы размажем этих рицеровых тварей в кровавый порошок.